Ассистентка, испуганная внезапным обмороком гостей, торопливо плеснула наватку на шитыря и принялась приводить их в чувство. Но старания девы оказались безуспешными. Отключившиеся репортеры лишь конвульсивно подергивались и не желали возвращаться в загробный мир. «Коллега, к чему этот нафталин? Срочно возьмите анализ крови!» и мы определим истинную причину внезапного криза. Подозреваю отравление. Ассистентка послушно набрала шприцем по нескольку кубиков крови у Якова и Ахинеева. Профессор тут же прирос к микроскопу и застыл над окуляром. — Коллега! — он чуть не свалился с кресла. — Да они же наркоманы! Срочно вызывайте вершающий правосудие тройку! Ишь! Пачкуны в корреспондентов переквалифицировались. Ну да, у нас в шестом круге не балуй. Аккредитованные. В раз дискредитируем. И судят по-быстренькому, как заведено. Так на молекулу супчиков и раскидаем. Как раз наисходят запасы ДНК. Разложим, как милить их. У школы из алкоголиков и хулиганов пока ничего путного не выходит. — Глядишь, из этих любителей концентрированного допинга спортсменов удастся вывести. А вот и новая стадия эксперимента. Нет худа без добра. Профессор, видя замешательство девы, приказным тоном добавил. — Срочно тройку, пока не очнулись. Ассистентка с сожалением поглядела на хорошо сложенного черта, но... Ослушаться не посмела и крутнула телефонный диск. Тройка не заставила себя ждать. Три тучные, холеные, самодовольные, лысые личности, одетые в мантии и камелавки с порога констатировали. Симулянты, тем хуже для них. Рин из окрутил лежащих пластом по рукам-ногам обрывками проводов, переступил через них и осведомился. Обрезуйте общее положение вещей, — профессор поведал. — Коллеги, в мою лабораторию неизвестно каким путем проникли два наркомана, назвались журналистами, а затем шмякнулись в обморок. Не исключена возможность умышленной инсценировки с целью получения секретных данных. Поэтому, коллеги, ускорьте процесс, это в ваших силах. А свершится приговор, из них, я в этом почти уверен, выйдет первосортный материал для опытов. Только маленькая просьбочка. Пусть этих самозанцев через гильотину пропустят. Для облегчения творческого процесса. А уж я стараюсь, вот, взгляните, какая восхитительная формулка вырисовывается при эксперименте с цирцом. Профессор приплясывал от нетерпения вокруг бесчувственных Владимира Ивановича и черта. Со стороны могло показаться, что исполняется какой-то обрядный танец. Потлатому профессору не хватало лишь бубна. Шаман подскочил к умурованной в стену черной доске и начал творствовать, выводить длинный ряд букв, символов и цифр. «Пошло, поехало!» Второй судейский не был настроен, на изучение заумных каракулей и, обратившись к старшему из тройки, предложил «Этого метра придется охладить». Старший утвердительно кивнул. «Профессор!» — второй попридержал бегающую по доске руку смелом. «Да бросьте вы к чертям собачьим этот мел! Берите ручку и пишите по всей форме письма до нос или объяснить, как это делается. Практики наверняка не занимать. Вспомните. Нет, нет, нет, извините, отвалекся. Тогда пишите все, что было и чего не было. Это облегчит нашу работу. А вы, — он обратился к ассистентке, — приведите в чувство невыменяемых для последнего слова. Профессор присел за стол Положил чистый лист бумаги, на котором появились строчки. «Довожу до вашего сведения, что в уверенном мне учреждении...» «А может, не надо? Они хорошие, особенно вот этот хвостатенький!» Слабо пытался защитить почти приговоренных дева. Однако ее душевный порыв остался без внимания, завис в воздухе. И ассистентка, глотая слезы, принялась тормошить наркоманов. Усилия девы не пропали даром. Первым пришел в себя Яков. Разодрав глаза, он пялился по сторонам, пытаясь вспомнить, в какую передрягу они влипли, что с ними произошло на этот раз. Владимир Иванович все еще витал в облаках, грезил Эльвирочкой и мечтательно улыбался. До черта, наконец, дошло, что дело пахнет керосином. Сперенатый как младенец, он напружинился, стараясь освободить лапы и бешено зарычал. «В чем дело?» Тройка молча переглянулась. «Да вы хоть понимаете, с кем связались, на чью свободу покушаетесь?» Да я из вас такое сотворю. Главный стройки отбрил холодным взглядом Якова на вслух произнес: Да-да, успокойтесь, подследственный, мы в курсе, что вы Наполеон Бонапарт, а ваш сообщник фараон Тутанхамон. А теперь слушайте, быстренько, чистосердечно как на духу выкладывайте. Откуда получили наркотики? — С кем связаны имена сообщников в НИПСИН а? — Ловите момент. Чистосердечные признания нами будут учтены. — Да. А где вы умудрились приобрести фирменную одежду? Наши кадры в шестом так не ходят. — А как ходят ваши кадры? Яков, несмотря на сложно сочлененное состояние своих конечностей, Чувство хамоватого юмора не терпел, но подковырка не произвела ожидаемого эффекта. Профессор эпистолярно отмучился и передал сдобренными, убийственными аргументами стрепню главному. Тот, скорее ради проформы, бегло ознакомился и, попеняв ученому мужу за неточность в терминологии, внешне безразлично распорядился. «На основе этой телеги составьте обвинительное заключение, а я пока выясню некоторые детали. Кстати, почему так долго не приходит в себя второй? Неужели в вашей лаборатории не имеется сильнодействующих средств?» Ахинеев действительно не желал сбрасывать обволакивающую тело и стому, расставаться с любимой Эльвирочкой, и присутствовать на собственном процессе. Сейчас я его хряка, электрошоком, враз живет. Алхимик было начал присоединять провода к генератору высокой частоты, как именно в этот момент Ахенев вынырнул из ласковых вод грез и погрузился в суровую действительность. Правда, ее действительность воспринималась в несколько искаженном виде. В его мозгу тяжело поворачивалось и покусывало сказанное кем-то из окружающих непонятная фраза слова «Но и псина!» Вероятно, опыты на животных лениво рассудил фантаст, но додумать не успел. Электрический удар и загнул тело Владимира Ивановича коромыслом. Профессор явно переусердствовал, со злорадством кольнул в заголившиеся щиколотки очнувшегося Ахинеева концами проводов. «Сестра? Больной плохо переносит электрофорез. Попробуем корректоры и нейролептики, а затем снова проведем курс транквилизаторов. Да что вы, такая нерасторопная!» Небось, снова не выспались Очередной жених? Выключите аппарат. Разве не видите больной дергаться? А это что такое? С ума сойти можно. Притащить балонку в больницу? Причем здесь? Не с кем оставить? Узнай кто, что в нашем НИИ псина. Выговор, как пить дать. Безобразие. Непременно уберите собаку с глаз долой.